Глава шестнадцатая Один Зайцев сунул деньги в окошко табачного киоска, но вместо папирос рука продавца вернулась ковшиком. «Еще рубль с вас!» Зайцев выловил из кармана бумажки, сунул нужную, взял плоскую картонную коробочку. «Товарищ, огонька не дадите?» — обернулся он к стоявшему позади в очереди. «Вот спасибо». Наклонился с папиросой к горящей спичке. Пыхнул. Ему казалось, что гнусный, затхловатый запах нечистой квартирки в босковом переулке еще стоит у него в носу. Мысленно он еще раз пробежался через весь разговор, как бы притопывая на некоторых сомнительных репликах. Не может ли где обрушиться? Не упустил ли он чего? — Занятно, — подумал в который раз. — Хризантема, значит? А что, вполне по существу. Хризантемы есть. Хрупкий, изысканный цветок. «Отцени, уж давно, хризантема в саду», — вспомнилось ему пение Паши. Алла ей никогда не нравилось Надо же. А вот ему нравилось. Как глупо. Папироса оказалась горячей и горькой. им драл горло. То ли папиросы стали хуже с тех пор, как он бросил, то ли с непривычки. Он швырнул недокуренную папиросу, зашел в телефонную будку. Копейки в кармане, к счастью, нашлись. Долго ждал соединения. В тишине что-то пощелкивало и потрескивало. «Нет, сообщений не оставлено», — наконец ответил дежурный. «Из Москвы звонок», — нетерпеливо уточнил Зайцев. «Из Москвы ничего не было». Кишкин до сих пор не перезвонил успеется. Зайцев вышел из будки. Увидел, как прохожий, с виду чистый и прилично одетый, обычный серый советский мышонок ловко подобрал брошенную им едва начатую папиросу. Зайцев вынул, чуть придавил и выбросил всю пачку. Посмотрел на свои растопыренные пальцы. Не дрожат. Интересно, что бы на его месте чувствовал сейчас обычный серый советский мышонок? Затрясся бы, Уехал к троюрной сестре в Курск или там, в Ростов. Или мышат они не вербуют. Он вспомнил папки, виденные в сейфе у Коптельцева. Вредительство, диверсия. А Коптельцев подыгрывает? С каких это пор? Ведь он ушел из УГПУ, чтобы возглавить угрозыск. Или бывших ГПУшников не бывает. «Товарищ!» Дома спать будете! прошипела какая-то женщина в плаще, вильнув корзинкой. Прохожие лавируя обходили его, как камень посреди потока, и Зайцев зашагал. Он шел немедленно и не быстро, ровно так, как все, не привлекая ничьего внимания. Бегут только те, кто убегает или догоняет. А он ни то, ни другое. В квартире нервы сдали. Он почти пробежал мимо кухни, не поздоровавшись с соседками. Махнул от лица чьи-то просто неразвешенные в коридоре. Хризантема, значит. Ключ не брал замок. И только через секунду длиною в вечность Зайцев сообразил, что впихнул его бороздками вниз. Усмехнулся. Без паники, барышни. Перевернул. Теперь замок послушно хрустнул. Сердце у Зайцева встало. Повисло на одной ниточке. Потом снова пошло. Он сразу увидел, что стол пуст. Подошел к столу, как будто надеясь, что просто обознался, что это просто так упала тень, обманула. Обмана не случилось. Таблицы, в которую они с Нефедовым сводили имена, не было. Зайцев глянул в угол. Может, забыл, что свернул и ткнул туда, но и угол был пуст. На комоде пусто. Он с треском выдвинул один за одним ящики комода. В тупой надежде, что убрал все машинально. Ничего. Он быстро приник к полу, заглянул под комод, под стол, под кровать. Если до сих пор он думал, что знает ужас на вкус, он ошибался. Исчезло все. Таблица. Папки со старыми, давно закрытыми и списанными в архив делами. Он не имел права выносить их из здания. Теперь их нет. Исчезли фотографии. Вскрытая бандероль с анонимным письмом и документами из Эрмитажа исчезла тоже. Не было даже путеводителя, очевидно, прихваченного на всякий случай вместе с остальными бумагами. Зайцев почувствовал, как сдавливает грудную клетку. Не заботясь о занавесках, не заперев даже дверь комнаты, он ринулся к комоду, схватился за углы, дернул прочь от стены. Комод, как крейсер, тяжко выехал, чуть ли не на середину комнаты. Мелькнула ногая, задняя стенка. Зайцев упал на колени, вмиг обшарил ее руками, будто не веря собственным глазам. Конверт, где он хранил фотографию матери и фальшивую метрику, тоже исчез. Пусто. Он перекатился, спиной прислонился к стене. Сердце бухало так, что дышать было трудно. Он думал, что у них на него ничего нет. У них на него было все. Он сам им все отдал. «Без паники», — сказал он себе, — еще не поздно. «Думай!» — заставил он себя. «Думай!» Если бы документы уже были у них в руках, иначе бы они с ним разговаривали. Ох, иначе! И уж покруче, чем прошлым летом, когда ему в тюрьме на шпалерной переломали ребра. Он вскочил.